Глава шестая. «Это написали вы?» Судорога сжала мне горло, и я с трудом ответила. «Да». Маленький, подвижный и юркий старичок, редактор, недоверчиво повел на меня поверх очков своими быстрыми глазками и, положив руку на первый лист моей тщательно, в третий раз переписанной рукописи, проговорил медленно, точно взвешивая каждое слово. «Но вы и не подозреваете, мадмуазель, того, что вы написали что-то очень хорошее? Вы работаете давно?» «В первый раз». «Как в первый раз?» приподнялся он на стуле. «Я хотела сказать, что это моя первая повесть». Прекрасная вещь! Удивительно, что начинающая писательница, да притом еще такая юная, могла написать что-либо подобное. Мне остается поправить лишь некоторые технические стороны произведения. И только... Неужели же, начала я дрожащим голосом, вещь написана, если можно так выразиться, кровью и нервами? Тема тоже далеко не избитая, и мы охотно поместим ваш рассказ на страницах нашего журнала. Да, вам не безинтересно знать, конечно, условия гонорара. Мы платим по 80 рублей за печатный лист. Эти условия могут вас удовлетворить? Я невольно улыбнулась. Мне не надо гонорара, произнесла я мучительно краснея. Я богата. Отдайте мой гонорар нуждающимся. Этого нельзя, улыбнулся в свою очередь старик-редактор, и его лицо стало отечески ласковым и добрым. Вы можете это сделать сами, но редакция не смеет эксплуатировать труд своих сотрудников. Хорошо, прервала я его, тут же решив вырученные деньги отдать моим бедным. Первый успех скружил мне голову. Я не помню, как я вышла из кабинета редактора, куда попала под видом прогулки в сопровождении Вареньки, ждавшей меня на подъезде редакции. Как прошла мимо маленьких клетушек с письменными столами, за решетчатыми стенками которых сидела и писала до десятка мужчин и женщин разных видов и возрастов. Что-то пело и ликовала внутри меня. «Я талант!» – тихонько произносили мои губы. «Я талант!» – я написала вещь, которая прекрасна, которая вылилась нервами и кровью, и которую прочтёт вся Россия. Прочтут танты Лизе, Лили и Вива. Может быть, наравне с другими первоклассными писателями, печатающими статьи и рассказы, на столбцах этого толстого журнала. И это написала я, бедная дурнушка Тася, с длинным носом и огромным ртом. И читая мою повесть, мой чудесный, любимый сон девушки, они, эти люди, забудут, что я безобразна и увидят во мне новую красоту, с которой не сравнится никакая красота в мире. я Талантливо!